Глава 4. Москов, Кремль. Примерно неделю назад. Александр Иванович тайн не любил. Если он чего-то не знал, это означало только две вещи. Либо этого не существовало, либо кто-то его обыграл. Поэтому ситуация в Никольском уезде нервировала начальника канцелярии тайных разыскных дел. Генерал фельдмаршала Шувалова. Он никак не мог не связать происходящее в Никольском уезде и волнение в Ханидане. Брота и Стаглавы уже много лет вели скрытую войну, так называемую «войну теней» за влияние в этом регионе. Брота, как страна с более развитой промышленностью, всегда обставляла стоглаву империю, колонизируя все больше территорий. Гандия практически стала колонией Броты, Ханидан еще держался. Стоглавая предпочитала сотрудничество, с огромной территорией империи не нужны были дополнительные земли. Но Стоглавой, при всем многообразии ресурсов, чего только не содержали недра империи, не было главного – технологий. Все, начиная с паровых двигателей и заканчивая простейшими инструментами – Приходилось покупать за золото уброты. И вот сейчас, когда наконец у стоглавы появилось что-то, чего пока нет уброты, в Ханедане начали происходить волнения, как в центре страны, так и на границе. Шувалов не просто так отказал графу Забелла. Он выбрал самого беспристрастного агента. У якобы Морозова не было слабостей. Он никогда не был замечен в сложных отношениях с женщинами. У него не было друзей, его боялись и ненавидели враги. Якоб был сыном протеерея главного столичного собора, с отличием закончил духовную академию. Но по стопам отца не пошел. Случайно, оказав помощь Шувалову, он позже пришел к нему и попросился служить в Министерство внутренних дел Стаглавой. Ему поручали самые безнадежные дела, и он довольно быстро дослужился до чина статского советника, а после дела о покушении и убийстве прежнего императора Александра I получил чин тайного советника. Якоб был ровесником императора, ему было 34 года, возможно, поэтому он был не просто лучшим агентом, а тем, кому доверял император. Они не были друзьями, но за императора и империю Якоб Морозов, не задумываясь, отдал бы жизнь. Яша, поедешь в поместье к Лопатиным, там сейчас живет жена Виленского, и по информации от Андрея, кстати, зайди к нему, пусть еще раз тебе расскажет, что там и как. Так вот, по информации от Андрея, Она и ее отец сделали несколько стратегически важных для империи изобретений. Задачи две. Держать Лопатиных, а особенно Бабу Виленского, под контролем и охранять. По нашим сведениям, там уже могут быть шпионы. И еще ждем приезда Сухого Ричи. Пока не отследили, где он, но знаем, что уже в империи. Якоб Морозов не стал задавать уточняющих вопросов. Ему предстояла встреча с императором. По пути к императору он зашел в кабинет Андрея Забелла. Андрей что-то писал, но, увидев Якоба, сразу встал и пожал тому руку. «Когда едешь, Якоб Александрович?» Якоб по привычке проигнорировал вопрос. Иногда ответ на такой вопрос мог стоить жизни. Конечно, это не означало, что он не доверял графу, но привычка — большое дело. Как у нас говорят, вторая натура. Андрей, понимающе хмыкнув, сказал. «Твоя задача — охранять. Понял? К РН Лопатиной даже не подходи. Узнаю, что Коля подбиваешь. Приеду разбираться». Якоб и здесь не стал задавать вопросов, но выводы сделал. Отметил для себя, что Забелла не назвал фамилию барона, а обозначил девичью фамилию женщины. На аудиенции у императора прозвучало похожее. Не мешать ни Ирен, ни ее отцу. Аккуратно выяснить, откуда у них все эти идеи, и охранять. Охранять, как главное императорское сокровище. Три раза прозвучало «охранять». Якоб спешил. Ему казалось, что вот-вот и не успеет. Сегодня Ирина не вылезала из лаборатории. Да-да. Она оборудовала лабораторию дома и теперь, если никуда не надо было ехать, после завтрака творила волшебство. Недавно Софья Штромбель передала Ирине новые масла, среди которых было и масло Монарды. Теперь Ирина пыталась сделать еще одну линейку для тех, у кого проблемы с кожей не заканчивались только пигментными пятнами. Помимо уходов для лица, Ирина думала еще создать кремы для рук и тела. Баночки, под которые местные стеклодувы уже отвели целый цех, пользовались большой популярностью, но были очень дороги. Единственным доступным вариантом была керамика. Но в Никольском уезде не было ни одного керамического производства, все они находились ближе к столице. Надо было ехать, смотреть и договариваться. Ирина рассчитывала сделать это во время майских сезонов, полагая, что большинство фарфоровых производителей точно приедут на мануфактурную выставку, чтобы представить свою продукцию. Ирина хорошо помнила, как в свое время, гуляя по музеям Санкт-Петербурга, Любовалась различными видами фарфоровых изделий. В доме Лопатиных были остатки прекрасного сервиза. Когда-то он был на 80 персон. Теперь полный комплект можно было собрать на 20. Произведен этот фарфор был на фабрике «Братьев Корниловых». Конечно, под косметику Ирине надо было что-то попроще. Возможно, не такой тонкой работы. И она рассчитывала... что это будет стоить дешевле. На самом деле фабрика Корниловых была создана только в 1835 году в Санкт-Петербурге. Она выпускала посуду, вазы, сувенирную продукцию. Вот и сегодня Ирина творила. Это был не очень красивый процесс, поэтому приходилось облачаться в фартук-халат, который обычно всегда заляпывался в процессе. А сегодня еще и кончилось хлебное вино. Для лабораторных целей его всегда нужно было немного, но увлекшись накануне новыми маслами и обрадовавшись маслу монарды, Ирина совсем забыла обновить запас этого необходимого ингредиента. Процесс не мог ждать до следующего дня, требовалось в течение максимум в двух часов добавить несколько капель, иначе все придется начинать сначала. Ирина к каждой рецептуре подбирала индивидуальное соотношение. Разные ингредиенты по-разному нуждались в таком консерванте. Где-то требовалось совсем немного, а где-то приходилось добавлять побольше. Ирина, как была в заляпанном фартуке-халате с пустой бутылочкой из-под хлебного вина, выскочила из своей лаборатории, под которую была переделана одна из комнат на первом этаже, и побежала на кухню. Намереваясь послать кого-нибудь из слуг в город за новой бутылочкой, выскочила и натолкнулась на высокого симпатичного мужчину. Темные удивительного оттенка каштановые волосы были гладко зачесаны и убраны в хвост. Лицо открытое, взгляд черный глаз пронзительный, но не оценивающий, что свидетельствовало о хороших аналитических способностях. Мужчина как будто сверял полученную информацию с некой виртуальной базой данных, находящейся в его голове. Сильный подбородок и едва заметный шрам на левой щеке, проходящий по скуле. Потянутая фигура человека, явно не проводящего дни, сидя в кабинете. Увидев Ирину, мужчина скривился, моментально оценив ее вид и пустую бутылку в руках, и отдал приказ. «Позови хозяина!» Ирина подумала, что, наверное, она совсем распустила слуг. Где дворецкий, охрана, где вообще все? И только сейчас Ирина обратила внимание, что от мужчины пахнет кожей и лошадиным потом. Похоже, он долго ехал верхом. Интересно, кто это? Якоб Морозов Тайный советник выехал из столицы в экипаже, трясясь почти весь день. К ночи добрались до Муромской заставы, проехав почти две трети пути. Не понимая причин нервозности, якобы решил выехать с заставы пораньше, верхом, чтобы снова не терять весь день. После всех этих наставлений от Шувалова и от императора, почему-то казалось, что что-то плохое обязательно должно произойти. Встал в 4 утра и в пять граф Морозов уже ехал в сторону поместья Лопатиных. На подъезде, как полагается, якобы встретил разъезд охраны, попросили предъявить документы. Провожать не поехали, но якобы понимал, не положено. В разъезде и так минимум четверо. Оценил. На воротах документы снова проверили и только после этого ворота открыли. Встречать посланника императора вышел начальник охраны. Представился Никодимом Воевым. По выправке было видно, что либо бывший военный, либо из исправников. А Якобе Морозове Никодим знал. А вот Якобу ни разу не доводилось вести дела, связанные с Никольским уездом, в бытность, когда Никодим был здесь главным исправником. Но поздоровались по-дружески, все-таки коллеги. Поэтому Никодим и не пошел провожать важного гостя в дом, понадеявшись, что того там встретят как надо. Барыня же никуда не выезжала, значит, в доме. Но только никто не учел, что хитрые слуги, знавшие, что если хозяйка заперлась в своей лаборатории, то уже до обеда точно не выйдет. усядутся на кухне пить взвар с пирогами. Кто же знал, что у хозяйки водка закончится? А из самой столицы именно в это время примчится императорский посланник Якоб Морозов. Войдя в дом, Якоб удивился, что его никто не встречает. Он уже порадовался, что охрана поместья настроена как надо. А тут такое разочарование. И выскочившая ему навстречу служанка в заляпанном платье с пустой бутылкой из-под хлебного вина только добавила колорита открывшейся картине. «Ой, не зря Шувалов просил приглядывать. Похоже, что здесь у хозяев явные проблемы. Слуги с утра пьют, дворецкого на месте нет, да и самих хозяев что-то не слышно. Хотя время уже к обеду». Подумал Яков, глядя на застывшую в растерянности неряху-выпивоху, рявкнул. «Позови хозяина!» Но странная девица на его рык не отреагировала, зато прибежал что-то радостно дожевывающий, судя по униформе, дворецкий, который почему-то сначала поклонился девице с бутылкой, и только потом подошел к Морозову, протянул руки за вещами и с достоинством произнес. «Как о вас доложить, ваша честь?» Не Непонимающе, посмотрев в сторону все так же неподвижно стоящей девицы, Якоб ответил. «Доложи хозяину, посланник его императорского величества, граф Якоб Александрович Морозов». Дворецкий поклонился и, обернувшись в сторону девицы, произнес. "Ирен Леонидовна!» «К вам посланник!» Девица каким-то образом развязала свое грязное платье, которое оказалось просто большим фартуком, сбросила его на руки Дворецкому, улыбнулась и спокойно сказала, «Добро пожаловать, Якоб Александрович! Вы верно устали с дороги!» Потом развернулась к Дворецкому и приказала позвать слугу и проводить барина освежиться и приготовить комнаты. Якоб Морозов обычно ничему не удивлялся, но этой женщине это удалось. Почему-то он, взрослый мужчина, почувствовал странное смущение, когда она, по-доброму улыбнувшись, сказала про то, что ему надо освежиться с дороги. Он сразу вспомнил, что провел несколько часов в седле и пахнет вовсе не розами. Поэтому, не найдя слов, он коротко поклонился и прошел вслед за быстро прибежавшим слугой. И уже не видел, как Ирен молча погрозила кулаком дворецкому, которого, впрочем, эта угроза больше повеселила, судя по тому, что он хитро улыбнувшись пошел за горничными, которые все еще распевали чаи на кухне.